Глава вторая. Сядь ты уже наконец, пока дорожку на коврении протоптала! недовольно сказала Камила. Он, между прочим, из кардики и влетел мне в копеечку. Но Таисия пропустила слова тети мимо ушей и продолжила вышагивать по гостиной. Она не знала, что ей делать, куда еще пойти, чтобы снять с себя этот ужасный груз. Это был первый по-настоящему холодный осенний день, и в камине разожгли огонь. Изредка потрескивали поленья, и Таисия, услышав этот звук, всякий раз нервно вздрагивала. «Ты когда последний раз ела?» поинтересовалась Камила, услышав, как у племянницы заурчала в животе. «Урчишь прямо, как злая кошка!» Но у Таисии не было аппетита, Ее желудок был нафарширован паникой, а внутренности словно отбиты до крови. «А тебя, похоже, все это не особо волнует», — огрызнулась Таисия. «Данте официально приговорен к смертной казни через повешение. Как ты можешь вот так спокойно здесь сидеть и принимать все это?» Камила расположилась в своем любимом кресле, которое вначале было жестким, но с годами стало мягким и уютным. «Если я сохраняю спокойствие, это еще не значит, что мне все безразлично. Данте мой племянник, думаешь, я хочу увидеть его на виселице?» Только после этих слов Таисия заметила, как напряжено лицо Камиллы, из-за чего тетя даже стала выглядеть старше своих лет. Таисии стало неловко, и она отвернулась. Умбра осторожно сжала ее запястье, но от этого Таисия только отчетливо ощутила, как неровно стучит ее сердце. Официальный приговор вынесли быстро, тихо и в отсутствии членов семьи Ластрайдер. Дон Соллер сказал правду. Но одно не давало Таисии покоя — признание Данте. В чем именно он признался и почему? Только спросить об этом теперь было не у кого. Ответы умерли вместе с тем, кто насмехался над ней и пытался вывести ее из себя. Довольно успешно, за что и поплатился. Она увлеклась, и верховный комиссар в результате открыл расследование, так как смертельные раны Дона Солера разительно отличались от тех, что наносили своим жертвам мертвецы. Да, она поддалась эмоциям и допустила промах. Новости о признании Данте постепенно расползлись по городу, а вместе с ними в разговорах появился ярлык, «Дом изменника». Однако ноктанцы продолжали поддерживать Данте и всю семью Ластрайдер. Это тревожило Таисию. Она не хотела, чтобы их и без того уязвимых начали подозревать в неблагонадежности. Она ощутила руку Камилы на своем плече. «Ты показывала мне те кости Астролама. Возможно, с помощью их силы «Ты могла бы освободить брата из телы смерти до того, как...» Тетя круговыми движениями погладила Таисии спину. «Или, может, в ночь богов. Я могла бы устроить отвлекающий маневр. Что-что, а это я хорошо умею». Таисия нервно рассмеялась. «Кости будут готовы только через пару дней, не раньше». Значит, подождем. А ты пока сфокусируйся на своем плане. Тут есть одна проблема. Когда Таисия закончила рассказ о том, что узнала Анжелика, изучив гримуар, тетя охнула: Да уж, проблема это мягко сказано. Лизара не рассказывал тебе об остиуме. Нет. Он вообще избегал говорить со мной о гримуаре, даже одним глазком глянуть на свою драгоценную книгу не давал. Тетя снова села в кресло и задумалась. Таисия ее понимала. Она сама уже несколько дней и так, и эдак пыталась допустить вариант, что Пятый мир существует, но так и не смогла в это поверить. «А ты не думала, что она вас обманывает?» Наконец спросила тетя. «Кто?» «Анжелика? Конечно, я об этом думала!» Таисия снова начала расхаживать взад-вперед по ковру. «Это неплохой способ отступить от задуманного плана и вместо этого сфокусироваться на презентации «Ночи богов» в том виде, на котором так настаивает король. Она, похоже, первой из нас узнала об этом. Но если то, что она сказала, правда...» «Если нам необходимо что-то или кто-то, кто будет во время ритуала представлять остиум. Таисия поежилась. Она продрогла до мозга костей, даже огонь в камине не помогал. Не думаю, что Риша с Николасом после всего захотят принять в этом участие. Только на следующее утро после празднества Таисия начала осознавать, что ей наговорили Николас и Риша. Она пришла в такое бешенство, что схватила круглый фарфоровый поднос, подарок Ника на ее восемнадцатилетие, и разбила о стену. Потом злость сменила боль и тоска, а следом за ними пришло чувство вины, от которого она никак не могла избавиться. У нее на руках еще оставались пятна крови Дона Солера, и она часами просто тупо на них смотрела. «Я тебе говорила, что из друзей...» «Вырастают», — вздохнув, напомнила ей Камила, — «всегда настает день, когда твое предназначение становится превыше всего». Долбаное предназначение» — она годами так выражала свое отношение к долгу, но сейчас эта фраза не была проявлением подросткового бунта, в ней прозвучали усталость и разочарование. Данте умел превратить свое предназначение в полезный инструмент. С его помощью он изучал «Нексус» изнутри, узнавал, как лучше служить во благо своему городу. Но дома волокли свое предназначение, словно тяжелые цепи. И эти цепи тянулись к ним из дворца, от трона, вселяли в них в страх перед Фердинандом и превращали в его рабов. Что хорошего в предназначении, если его смысл по большей части сводится к неоспоримому подчинению? Предположим, у меня получится снова их уговорить. Но что толку, если у нас нет того, что будет представлять пятый мир?» Камила снова задумалась. Таисия подошла к сервировочной тележке, взяла графин с хересом, прямо из горлышка отпила несколько глотков и сразу почувствовала, как в груди разливается приятное тепло. После довольно долгого молчания тетя вдруг тихо ойкнула, как будто что-то вспомнила. «Фул, Крумы!» «Что?» — не поняла Таисия. «Фул, Крумы!» — повторила Камила, и взгляд ее прояснился. «Лезаром мне о них рассказывал. Пожалуй, только о них он готов был говорить долго и подробно». Боги правят определенными мирами, так? Таисия часто заморгала, пытаясь понять, к чему клонит тетя. Следовательно, каждый мир пронизан силой определенного бога. В каждом мире есть точки, в которых эти силы выравниваются с космическим масштабом, создавая лейлинии, создавая порталы. Нексус стоит на этих лейлиниях. Таисия это знала. Все знали. Но она решила не перебивать Камиллу, которая начала нервно постукивать пальцами по колену. «Но где берут начало эти линии?» продолжала Камила. «Да, они проходят через космический масштаб, но начало они берут от богов, от их силы, которая наполняет их мир. Но вот вопрос. Каким образом их сила интегрируется в их миры?» «Ты задаешь слишком много риторических вопросов», пробормотала Таисия. «Нельзя ли ближе к сути?» Камила встала, решительно отобрала у Таисии графин с хересом и отпила большой глоток. «Суть в том...» Камила выдохнула и опустила графин, «что в этом долбанном гримуаре рассматривается теория, согласно которой боги связаны с мирами через фулкрумы. Это своего рода зерно» суть, которую они укореняют в своих мирах. Там они хранят и накапливают силу. Херес, конечно, был хорош, но эта теория не показалась Таисии притянутой за уши. Большинство людей предпочитали не знать, как действуют боги, они просто не хотели погружаться в экзистенциальный кризис, что неизбежно, когда начинаешь задаваться вопросами о том, как устроена вселенная и кто ею правит. Их все устраивает. Боги владычествуют, и все. Таисия задумалась над словами Камилы и ей показалось, что в этом есть смысл. Если магия нуждается в фокальных точках, взять хотя бы круги заклинаний, почему боги не могут нуждаться в фокальных точках, откуда берет начало их власть над миром? Выходит, удеи... «Есть нечто такое здесь, в Витэе, спросила Таисия. «Но где?» Камила пожала плечами. «Если фолкрумы существуют, то они слабое место богов, а значит, те стараются скрыть их любой ценой. Когда Лезара все это мне рассусоливал, я не думала, что это можно будет как-то использовать. Но если Пятый мир существует, тогда у него есть фолкрум» выдохнула Таисия. «И если мы до него доберемся, у вас будет нечто, что будет представлять Остюм во время ритуала», закончила за нее тетя. Какое-то время они просто стояли и молчали. Тишину нарушало только отрывистое дыхание Таисии и треск огня в камине. Камила протянула племяннице графин, но та от волнения не смогла отпить даже маленький глоток. «И как нам это сделать?» Настойчиво спросила Таисия. «У нас нет доступа к другим мирам, что уж говорить об этом, стертом из памяти, и, вполне вероятно, уничтоженном пять сотен лет назад. Твои кости Астролама. Ты говорила, что они создали портал». У Таисии при одном воспоминании об этом больно сжалось сердце. «Да». Думаешь, я смогу? Смогу с помощью этих костей вызвать фулкрум остиума. Тут не я владею магией, милая! Камила рассмеялась и развела руками. Я всего лишь подала идею. Таисия прикусила нижнюю губу. Она не знала, возможно ли это, но это был ее шанс, и она не собиралась его упускать но захотят ли остальные наследники участвовать в ритуале, который построен на теории? Даже если все получится. «Фердинанд хочет, чтобы мы в ночь богов устроили зрелище для горожан», задумчиво сказала Таисия. «Как нам провести два ритуала одновременно? Или, может, к этому времени король лишится власти? Не все сразу». Камила положила руку на плечо племянницы. «Сначала запечатывание, потом король. Ты не обязана выполнять все поставленные Данте задачи». «Нет, обязана. Почему? Ты же сама говоришь «долбанное предназначение», если, конечно, это не во имя высшего всеобщего блага, либо это важно прежде всего для тебя самой». У Таисии на готове была масса контраргументов, но она не озвучила ни одного из них. Тетя прекрасно ее знала. Знала, как страстно она хотела вырваться из паутины политики, как хотела путешествовать. У них было много общего. Камила много путешествовала и даже позволила себе целый год прожить в Кордике. Но теперь дело было не в ее свободе от обязательств. Она должна была спасти жизнь Данте и сделать все, чтобы мир, в котором росла Брайли, не перестал существовать. Если для того, чтобы все исправить, надо устроить переворот в королевстве, что ж, она была к этому готова. «Если ты уверена», — сказала Камила, так и не дождавшись ответа племянницы. «Только не перенапрягайся. Я за тебя волнуюсь». «Со мной все будет хорошо, а тебе и без меня есть о чем волноваться». «О, моя дорогая!» — Камилла погладила племянницу по щеке. «Для меня семья всегда на первом месте». Про комендантский час она забыла. Когда Таисия вышла из дома тети Камиллы, солнце уже клонилось к закату, а к тому моменту, когда навстречу попался патруль ловчих, по-настоящему стемнело. В надежде оторваться, Таисия помчалась переулками, придерживая меч, чтобы не мешал. Умбра выскочила из кольца и полетела рядом. «Молодец!» — выдохнула Таисия, когда фамильяр, приняв форму маски, закрыла ей половину лица. «Лучше уж пусть ловчие примут ее за преступницу, чем узнают в нарушительнице комендантского часа наследницу дома Ластрайдеров». Поскользнувшись, она чуть замедлилась на крутом повороте. Брусчатка еще не высохла после дневного дождя. Один из ловчих что-то крикнул. Таисия быстро оглянулась, чтобы оценить дистанцию. Один ловчий отстал, но двое других продолжали преследование. Она даже не разозлилась, наоборот. Эти ребята произвели на нее впечатление. Она нырнула в такой узкий переулок, что задевала плечами стены и вынурнула в жилом районе. «Стой!» — крикнул попавшийся на пути стражник. По указу короля после заката находиться на улицах запрещено. Таисия выставила руки и выпустила тени. Тени, перешептываясь, закрыли ее собой. Они, как и на празднестве во дворце, жаждали выполнить любую волю Таисии. А потом она на бегу увидела Джулиана Лука и чуть не споткнулась. Охотник поднимался по лестнице, которая вела в квартиру на втором этаже жилого дома. Вообще-то, Она думала, что он живет в казармах охотников, но не удосужилась это уточнить. Таисия бросилась к Джулиану. Когда он ее заметил, на лице его отразились шок и бессилие человека, которого вот-вот затопчут дикие твари. «Что вы здесь?» Но Таисия не дала ему договорить. Она перепрыгнула через перила и, схватив его за грудки, прошипела. «Веди меня в свою квартиру! Быстрее!» «Что? Зачем?» Джулиан попытался посмотреть ей за плечо, но она решительно подтолкнула его вперед. «Что происходит? О, боги! Вы всегда так с людьми обращаетесь, а ты всегда задаешь бессмысленные вопросы!» Таисия продолжала подталкивать Джулиана, пока он неловко вытаскивал ключи из кармана. «Ты мне должен! Не забыл? Ну давай же!» Лука что-то мычал себе под нос, а Таисия поглядывала в сторону улицы. Как только дверь открылась, Она вместе с Джулианом ввалилась в квартиру и захлопнула за собой дверь. «Вот дерьмо!» Подрагивающей рукой она вытерла пот со лба. Джулиан с недоумением оглядел ее лицо, и Таисия поняла, что она все еще в маске из Умбры. Почувствовав нечто опасно, граничащее со смущением, щелкнула пальцами, и Умбра послушно вернулась в кольцо. «Я... Ну...» Таисия откашлялась. «Не знала, что у тебя квартира в городе!» Джулиан пару раз моргнул и как будто вышел из транса. «Это не моя!» Он указал на стол в центре комнаты. «Это квартира моей матери!» Таисия на секунду застыла. Возле стола стояла пожилая женщина с чашкой в руке. Она была невысокая, полноватая, с приятным лицом, но в тот момент явно встревоженная. Чашка упала на пол и разбилась. «Ма!» Джулиан поспешил к женщине, но она от него отмахнулась и, стараясь не шевелить губами, тихо спросила. «Джулс, ты хоть знаешь, кто это?» «Да, знаю!» Джулиан со страдальческим выражением лица оглянулся на Таисию. По глазам было видно, что он готов добавить «к несчастью». «Почему ты не сказал мне, что знаком с наследницей дома Ластрайдеров? Райдеров?» С упреком спросила женщина. Таисия нащупала за спиной дверную ручку. Она была не в настроении выслушивать от кого-то из горожан проклятие в свой адрес или в адрес дома Изменника. «Я понимаю, время неподходящее». «Нет-нет, что вы! Мы вам очень рады!» Женщина вышла вперед и, запинаясь, спросила. «Миледи». «Желаете что-нибудь выпить? Чай, бренди, все вместе. У меня еще остался кусок миндального пирога». Таисия беспомощно посмотрела на Джулиана. Тот пожал плечами. Прежде чем уйти, лучше было выждать, пока стражники уберутся с улицы. Таисия натянуто улыбнулась и кивнула. «Чай с бренди. Это как раз то, что мне сейчас нужно, миссис Лука». Женщина покраснела и неловко, насколько это позволяло простое шерстяное платье, присела в Книксене. «О, конечно, миледи, и прошу, зовите меня просто Марджери». Когда Марджери, шаркая ногами, ушла в крохотную кухоньку, Джулиан опустился на корточки и начал собирать осколки чашки. Таисия присела рядом и стала помогать. «Не могли бы вы объяснить?» «Почему ворвались в квартиру моей матери после комендантского часа?» «А ты почему решил так поздно ее навестить?» Джулиан мельком глянул на Таисию. В тусклом свете его карие глаза стали темными, как свежевспаханная земля. Таисия поймала себя на том, что слишком уж пристально на него смотрит, и отвела взгляд. «На охотников комендантский час не распространяется». Наконец ответил Джулиан. Я сменился с дежурства и пришел сюда переночевать. Утром надо отвезти мать к врачу. Таисия выпрямилась с горкой фарфоровых осколков на ладони. Она больна? Джулиан скрипнул зубами. Потом тихо, чтобы не услышала суетящаяся в кухне мать, объяснил. У нее изнурение. Болезнь протекает медленно, но она неизлечима. «Поэтому я...» Он вздохнул, встал и взял мусорное ведро, высыпал в него осколки. «Поэтому я взял ваши деньги, чтобы купить лекарства. От моих сбережений уже почти ничего не осталось». Таисия выросла на вилле. Ее с детства окружали богатство и власть, а такие, как Джулиан, они ничего этого не знали. Теперь она понимала, что подтолкнуло его завербоваться на такую опасную службу, и почему он согласился взять деньги в обмен на молчание. Они были из разных слоев общества, но были похожи, их объединяло отчаяние. Таисия высыпала осколки в ведро, и тут джулиан схватил ее за запястье: Что вы делали сегодня вечером? Он пристально смотрел ей в глаза, и она всем телом почувствовала исходящее от него тепло, которое совсем как камин в гостиной Камиллы согревало ей грудь, живот и бедра. «У нас уговор. С тебя услуга», — тихо ответила Таисия. «Скажи спасибо, что я потратила ее, приняв предложение твоей матери отведать ее пирог». Джулиан крепче сжал ее запястье, но Таисия даже не пыталась высвободить руку. «Ладно», — вздохнула она. «Я была в гостях у тети и потеряла счет времени». Тут она приподняла бровь и уточнила. «Или у тебя есть основания думать, что я была занята чем-то более зловещим?» «Я...» «А вот и пирог, миледи», — провозгласила Марджори, возвращаясь из кухни. Джулиан с Таисией отскочили друг от друга, как ошпаренные. Марджори расчистила часть неприбранного стола, поставила на него дымящуюся чашку и тарелку с куском золотистого миндального пирога. Таисия, используя многолетний опыт общения с аристократией, смогла нацепить на лицо вежливую улыбку. «Спасибо, Марджори!» Та покраснела, заулыбалась и тихо покашляла в кулак. Джулиан шагнул вперед, Но Марджери замахала на него ладонью и сипло сказала «Все хорошо, Джолс, все хорошо». Потом, уже не стесняясь, громко-коротко откашлялась и подтащила ближе к Таисии стул. Таисия послушно села. «Обязательно скажите, как вам, миледи? Пекла по рецепту моей бабушки». Таисия взяла вилку. Джулиан сверлил ее взглядом. Откусила кусочек. Пирог был мягкий, воздушный, с легким ароматом корицы. Таисию начала переполнять какое-то странное чувство. «Во имя высшего всеобщего блага!» прошептал у нее в голове голос тети Камилы. «Либо это важно прежде всего для тебя самой». Возможно, она делала все это прежде всего ради себя самой, но и ради Данте, Ради Брайли, ради беженцев. И теперь она начала это понимать. Ради таких людей, как Марджери Лука, которые заслуживают лучшей жизни. «Очень вкусно», — сказала Таисия. «Правда, просто чудо, а не пирог». «Я так рада!» Марджери прижала ладони к раскрасневшимся щекам. «О, пока не забыла!» Порывшись в завалах на столе, Она нашла сплетник и протянула его Таисии вместе с угольным карандашом. На первой странице некий художник изобразил маниакально улыбающуюся женщину в окружении вихря черных теней. «Не могли бы вы подписать для меня?» С придыханием попросила Марджори. «Ма!» — простонал Джулиан. Таисия посмотрела на сплетник. «Сходство было так себе!» Зато какая подача! Не человек, а воплощение зла. Или воплощенная легенда. Закипавшее в груди чувство, наконец, вырвалось наружу. Но в форме смеха. У Таисии затряслись плечи, она с силой стукнула по столу ладонью. «Вы не обязаны подписывать, если не хотите», — пробормотал Джулиан. Таисия вытерла заслезившиеся от смеха глаза и перевела дух. «Нет, нет». Подпишу с удовольствием. Она взяла у сияющей Марджери сплетник и искренне улыбнулась в ответ. Для почитателей все, что угодно.